Две типичные привычки, ведущие к метаболическим проблемам, преждевременному старению и лишнему весу. Есть два эффективных способа побыстрее сделать себя старым и метаболически больным. Но любое упоминание об этих двух вещах вызывает улыбку умиления у большинства любителей побаловать себя. Сладеньким, полуфабрикатным и мучным, поджаристой румяной корочкой. Этого достаточно, чтобы с каждым днем становиться немного дряхлее, как изнутри, так и снаружи. Дело в гликации, в сахаре и его зверских способах уничтожения сосудов. Повышенный, даже немного, на регулярной основе сахара приводит сосуды в полную непригодность, поскольку он не должен активно контактировать ни с какими белками организма. Сначала мы можем наблюдать эффекты плохо контролируемой глюкозы по проблемам с мелкими сосудами, онемения и покалывание пальцев, проблемы со зрением или даже почками. Эти системы организма оснащены микрососудами, которые сахар не просто повреждает, а выводит из строя. Затем мы видим эффект на крупных сосудах, что влияет на сердце и мозг. Гликированный гемоглобин — это оценка, за поведение глюкозы в течение последних трех месяцев. Повышенные значения говорят о том, что сахар болтается по крови и повреждает ни в чем не повинные эритроциты, а эти соединения затем разрушают эпителии сосудов. Что касается пережаренной, особенно в масле, пищи, она способствует повреждению сосудов, нарушению регуляции сахара в крови, попаданию в организм токсинов, лишнему весу и старению. Согласно исследованию, опубликованному Proceedings of the National Academy of Sciences, в 2003 году потребление пищи, приготовленной при высокой температуре, приводит к хроническому воспалению и гликированию сосудов. Речь в нем шла о пережаренном красном мясе. В пище, нагретой более чем до 300 градусов, начинаются химические изменения, наносящие вред белкам нашего организма. и жир, и углеводы, и белок при сильной обжарке образуют токсичные соединения, в особенности это касается мяса. В соответствии с другим исследованием 2012 год любители сильно прожаренных стейков и котлет повышают свой риск развития болезней предстательной железы на целых 40%. Конечно, речь идет о ежедневном потреблении. Щадящая термообработка, в свою очередь, помогает похудеть и даже нормализовать уровень глюкозы в крови. Еще одно исследование показало, что потребление такой пищи снижает уровень ЛПНП и гликированного гемоглобина) на 33%, а агрессивная термообработка повышает на 32%. При агрессивной обработке даже самый полезный продукт теряет свои положительные качества и становится попросту вредным. Чтобы понять, взаимосвязь способа приготовления и веса, обратимся к еще одному исследованию. В 2012 году группа ученых медицинского центра Маунт-Синай, Нью-Йорк, обнаружила в агрессивно обработанной пище соединение, непосредственно влияющее на развитие абдоминального ожирения и сопутствующих метаболических заболеваний. Метилглиоксаль — это соединение, является известным провокатором прибавки в весе, резистентности к инсулину, хронического воспаления. Оно образуется не только при жарке на масле, но и при длительном приготовлении на открытом огне. В итоге бедные мыши набрали вес и показали весьма неутешительные изменения метаболических маркеров, в частности сахара и холестерина. Более того, этот жир вдруг начал сам по себе активно производить Воспалительные цитокины, что говорит уже о хроническом воспалении. Оно, в свою очередь, приводит к нарушению регуляции глюкозы, сердечно-сосудистым и аутоиммунным заболеваниям. У мышей развились резистентность к инсулину и диабет. Эти же проблемы наблюдаются в последнее время у людей. В то же время группа, получавшая ту же еду, но с щадящей обработкой, не набрала ни грамма. И их маркеры здоровья остались прежними. Гликирование — это механизм клеточного старения, разрушающий функциональные белки организма и провоцирующий хроническое воспаление и набор лишнего веса. Неутилизированная вовремя глюкоза связывается с любым белком организма и повреждает его. Поврежденные структуры накапливаются в тканях, из-за чего сосуды теряют гибкость, появляются неврологические проблемы, нарушение зрения, кожа выглядит постаревшей и увядшей, страдают суставы. Чтобы этого избежать, не доводите пищу до образования гликотоксинов, конечных продуктов гликирования. Исключите все, что создает интенсивную твердую и яркую корочку. Чем она темнее и плотнее, тем хуже. Есть фастфуд нельзя уже потому, что там используются наиболее канцерогенные способы приготовления пищи — агрессивная обжарка, фритюр. А о качестве используемого для этого масла даже писать больно. Гликотоксины образуются не только в термически обработанных продуктах, но и в большинстве переработанных при изменении естественной структуры натуральных сахаров в том или ином процессе. Среди этих продуктов очищенная белая мука, Обработанные зерновые, рафинированный сахар, гомогенизированные соки и пюре. Выход. Использование жидкостей, вода, соусы, предтермообработки, тушение, томление, варка, пар, щадящее запекание в мультиварке. Чтобы проверить себя, можно протестировать, не повышены ли воспалительные цитокины. ИЛ-6, ИЛ-10, как вариант. С-реактивный белок. К счастью, организм сам блокирует процессы гликирования, пока может. Но если ему не помогать, а мешать, то он перестанет справляться. По сути, старение — это и есть гликирование организма. Почти как обжарка курицы, только поверхность курицы становится коричневой и хрустящей быстро, под влиянием высокой температуры, а наши белки гликируются и теряют естественную структуру, десятилетиями под влиянием сахара. С возрастом организм все хуже регулирует уровень глюкозы и все больше тканей страдает от естественной гликации. Сосуды становятся жестче и давление регулировать все сложнее, потому что они должны быть гибкими и упругими. Хотя естественная она была раньше, когда люди не ели столько сахара и переработанной пищи, поэтому диабет и считался возрастным заболеванием. Но сейчас активно используется все сладкое, рафинированное, готовое и, конечно же, жаркое и гриль. Плюс переедание, искусственные компоненты, неестественные формы пищи, гиподинамия. Гликотоксины влияют не только на сосуды и иммунную систему, но и на кишечник, который тоже травмируется этими соединениями. Ими, а не красным мясом как таковым, Так что метаболическую старость можно получить уже в детстве. Как этого избежать? Сократить все сладкое, румяное и хрустящее до одного раза в неделю или 10-15% от рациона. Это нормально, психологическая разгрузка. Заняться своим лишним весом и нормализацией метаболического состояния, умерить размер и калорийность порций, выбирать цельные продукты, больше двигаться. Потребляйте овощи и фрукты. Самые мощные антигликационные агенты – индол-3-карбинол, содержащийся преимущественно в крестоцветных – репе, брюкве и хлорофилл, содержащийся в зелени и, в принципе, во всем зеленом. Также включите в рацион рыбий жир, жирную рыбу, куркуму и источники витамина К2, листовая зелень, сливочное масло, цельномолочные продукты. Попробуйте не вредить себе, а уж организм сам сделает себе хорошо. Он давно этого хочет, просто нужны условия.